Глава шестая А вот и ваша спальня, надеюсь, вам понравится. Комната по площади могла бы поспорить с одной из гостиной в городском доме деда. А у того все было с размахом. Два огромных арочных окна, камин, в котором мерцало пламя. Возле камина на пушистом ковре стояло кресло с высокой спинкой. Еще один ковер у кровати прикрывал пол из каменных плит такой же, как в коридоре. Кровать, правда, оказалась без балдахина, как можно было бы подумать, раз уж сама комната напоминала покои суперзнатной особы. Но все равно роскошная кровать из темного гладкого дерева с причудливой резьбой. В дальнем углу здоровенный шкаф, в простенке между окнами круглый стол, на котором поблескивали наполненные водой хрустальный графин и стакан. Тоже явно не из простого стекла. Рядом пара стульев, под стать креслу и остальной мебели. Все это было легко рассмотреть при свете нескольких светильников, висевших по стенам. В отличие от светильников в тоннеле, их свет был теплым, золотистым. Но сами светильники тоже были непонятными. А вот люстра не горела. Она поблескивала хрустальными звездами и каплями высоко-высоко под самым потолком, который терялся в полумраке. Трапезу специально отложили ради вашего приезда. Если пожелаете переодеться к обеду. Россон приоткрыл дверцу шкафа. Внутри там все было буквально забито одеждой, которая висела на кованых вешалках. По размеру вам, скорее всего, подойдет. Это вещи вашего отца. Но если понадобится, портной подгонит. Впрочем, переодеваться не обязательно. «По вашему желанию. Вы, вероятно, захотите умыться с дороги?» Он открыл почти сливавшуюся со стеной дверь, которую я раньше не заметил. Внутри оказалась ванная комната со всеми удобствами. «Отлично! А то я уж опасался, что придется мыться в лохане и бегать в кустике, раз вокруг сплошное Средневековье. Правда, сантехника выглядела так, словно была произведена в начале прошлого века». Хотя дизайн в стиле ретро в такой обстановке смотрелся нормально. Я думал, у вас тут нет водопроводов и все по старинке. В замке довольно давно были проведены кое-какие преобразования. Еще при дедушке нынешнего короля. Я оставлю вас ненадолго. Прислать вам слугу? Нет, зачем? Когда будете готовы, встречу вас в коридоре и провожу в столовую. Там соберется вся семья и ближайшие придворные. Россон наконец-то оставил меня одного. Переодеваться я не стал, рассудил, что джинсы и темный свитер вполне сойдут для семейного обеда. Кроссовки на мне были тоже темные, если не придираться, можно принять их за ботинки. Куртку и шарф я закинул на кресло. Управляющий успел переодеться в бархатный камзол с нашивками и стал еще величественнее. На груди у него висела массивная цепь с медальоном. Мы спустились на первый этаж, миновав целый ряд закрытых дверей, выходивших в коридор, свернули за угол и оказались в комнате, наполненной людьми. Вернее, мне только сначала показалось, что людей там много. Наверное, из-за их теней, которые двигались по стенам. На самом деле, всего трое мужчин и три женщины, плюс еще двое мужчин замерли на вытяжку по обе стороны от двери в следующее помещение. Я сразу определил, что эти двое были слугами. Уже как-то незаметно для себя начал делить окружающих на лакеев и господ, а ведь только несколько часов находился в королевстве. Светловолосый худощавый человек в скромной черной одежде, никаких сверкающих нашивок и цепей, в отличие от россаной и прислуги, приветственно развел руки. «Дорогой племянник!» Я подошел, и он меня обнял. Объятие не было особенно горячим, скорее формальным. Потом он отстранил меня от себя, окинул внимательным цепким взглядом серых глаз. «Я счастлив, что ты выбрался благополучно. Познакомься, это мои супруга и дочь». Он кивнул в сторону слегка полноватой дамы и высокой белобрысой девицы. Обе они были в длинных, до самого полу, платьях. «Герцог и герцогиня Крассен, граф Россенбанд!» «Эти новые знакомцы поклонились, но я их толком не рассмотрел», — спросил у короля. «Можно я буду называть вас дядя Лоренц?» «Разумеется! А теперь перейдем в столовую. вилма рождать не станем, сам потом явится».